Перед вами антология весь Чехов», третья часть, последняя. Она включает в себя 48 произведений Антона Павловича Чехова. Две пьесы «Безотцовщина» и «Леший», две повести «Рассказ неизвестного человека» и «Три года», «Один путевой очерк», «Остров Сахалин», 29 рассказов, из которых один неоконченный, «Калека» и 14 юморесок. Все представленные произведения озвучены одним исполнителем в лучших традициях чтецкого и актерского мастерства с учетом просодии вариативного темпа чтения, где четко выделяются как монологическая, так и идеологическая форма речи, также с учетом характера и темпераментов персонажей и их манерой говорения, и с учетом аутентичности изображаемых в произведениях времени и среды. Также для придания подлинного звучания персонажей чтецом использованы старомосковский диалект и просторечные формы произношения русского языка, где последнее зафиксировано автором в его произведениях. Приобщайтесь к классике. Она формирует хороший вкус и верный взгляд на жизнь. Приятного прослушивания. Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. 19 апреля 2023 год. Содержание мантологии вы можете ознакомиться ниже.